Рико присел позади меня, а я занял позицию справа от дома. Мигель сделал устрашающий ложный бросок, на секунду испугав меня, потом бросил мяч не сильно, я изо всех сил врезал по нему битой и промазал. По следующим трем мячам я тоже не попал, но потом два броска отбил. Мексиканцы кричали и смеялись, когда я попадал битой по мячу, но ни слова не произносили, когда я мазал. Через несколько минут, наигравшись с битой, я удал ее Мигелю, и мы поменялись местами. Я начал с сильных прямых подач, но это оказалось для него нетрудным делом. Он отбивал мои низкие прямые броски и мячи, отскакивающие от земли, причем некоторые из них приземлялись точно возле мексиканцев, остальные просто перехватывались. Большинство из них умели играть, однако парочка бейсбольный мяч в жизни и руках не держала. Остальные четверо мексиканцев? До этого сидевшую амбара, слышали шум игры и переместились поближе. Ковбой был без рубашки, а штаны закатал до колен. Он гляделся на добрый фут выше остальных. Следующим отбивал Луис. Он был не таким умелым, как Мигель, и мне не составляло труда обманывать его, меняя направление броска. К своему удовольствию я заметил, что Телли и Трот следят за игрой, устроившись под вязом. Потом подошел отец. Чем больше мы играли, тем больше... Заводились мексиканцы. Они орали и смеялись над ошибками и промахами друг друга. Господь один знает, что они там говорили по поводу моих бросков. «А давайте-ка сыграем по-настоящему», — предложил отец. Тут подошли еще и босс Дейлом, басы и без рубашек. Посовещались с Мигелем, и через несколько минут переговоров было решено, что команда мексиканцев будет играть против арканзасцев. А Рико будет кетчером, играя и за ту, и за другую команду. Меня опять послали в дом, на сей раз, чтобы принести старую кетчерскую перчатку отца и еще один мяч. Когда я вернулся во второй раз, тут уже объявился Хэнк. Он тоже был готов играть. Я был не очень рад играть с ним в одной команде, но, конечно же, не мог возразить. Не понимал я куда можно приспособить трота. ты или вообще девушка. Ну и стыдоба, девчонка в роли товарища по команде. Но все равно мексиканцев было больше. Еще один раунд переговоров, и было, наконец, решено, что мы первыми играем в нападении. «У вас мало ребят», — сказал Мигель с улыбкой. Нашли еще досок и разложили их на земле. Они изображали базы. Отец и Мигель договорились об основных правилах, которые стали результатом очень творческого подхода к нашему бесформенному игровому полю. Мексиканцы разбежались по базам. Все были готовы начать игру. К моему удивлению, ковбой вышел прямо к горке и начал разминаться. Он был тощий, но явно сильный, и когда подавал мяч, мышцы на его груди и плечах вздувались и выпирали. От пота его темная кожа стала блестеть. «Хороший игрок», — сказал тихонько отец. Ковбой произвел мягкое обманное движение и сделал безупречную подачу, почти небрежно метнув мяч. но Мяч вылетел из его пальцев, как снаряд, и угодил прямо в перчатку Рико Кэтчера. Следующие подачи были все сильнее и сильнее. Очень хороший игрок, сказал отец, покачав головой, видать, много играл в бейсбол. Девочки первые, сказал кто-то, и Телли взяла биту и вышла к пластине дома. Она была босиком, свои тесные штаны закатала до колен, а полы, свободно болтавшейся рубашки, завязала Наталье узлом. Сначала она даже не взглянула на ковбоя, а вот он, несомненно, пристально смотрел на нее. Он сделал пару шагов к пластине и подал первый мяч снизу. Она отмахнулась битой и промазала, но замах все равно был впечатляющий, по крайней мере для девчонки.